Эпилог Январь 2001 -го. Воскресенье Суперкубка Спойлер Фальконы не вышли в финал Суперкубка. Даже близко не подошли. Джейсон списывал этот хреновый сезон на то, что я пропустила последние четыре игры. Думаю, он даже в это верил. Он всерьез злился, что меня не было на месте. Я пыталась объяснить, что хотела прийти, Но от самой мысли о том, чтобы проехать мимо своей бывшей квартиры, да еще может, увидеть там машину Ганса, я буквально заболевала. Но Джейсон был слишком пьяным, чтобы вникать, как всегда. Вместо этого я проводила выходные с Джульет и Ромео, которых совсем забросила, и переоформляла свое жалкое подобие спальни. Первым делом я передвинула чёртову кровать обратно к правильной стенке. А ещё, поскольку я вернулась домой с гораздо большим количеством барахла, чем уезжала, найти место для всех ламп, картин, подсвечников, кастрюль и сковородок стало целой проблемой. В конце концов, я развесила кастрюли и сковородки на крючках по стенам вокруг кровати, как делают в навороченных кухнях. Мама сказала, что это как бельмо на глазу, но сама я улыбалась всякий раз, когда смотрела на них. они напоминали мне о том, что я, наконец, стала такой отвязной, какой всегда хотела. Я перестала быть жертвой, как с рыцарем, и чьей-то игрушкой, как с Харли. С Гансом я прошла через рай и ад и вышла с другой стороны с полным мешком сатанинских домашних приблуд, которые стали моими трофеями. Но даже так мне потребовался целый месяц на то, чтобы прийти в себя». Учеба и работа после праздников снова стали рутиной. Спальня снова стала напоминать место, куда мне хотелось возвращаться. Но больше всего меня взбодрил ночной телефонный звонок от Ганса за несколько дней до Суперкубка. Это была его первая попытка пообщаться со мной с тех пор, как я уехала, и он казался совершенно убитым. Он так сожалел. расставание было величайшей ошибкой в его жизни. Он хотел, чтобы я вернулась. С тех пор, как я ушла, все пошло к чертям. Его поймали пьяным за рулем и, похоже, на целый год лишат прав. Студия звукозаписи отказалась от фантомной конечности из-за низких продаж дебютного альбома. И в довершении ко всему его выселили из деревни Холостяков за неуплату аренды. Я спросила, живет ли он теперь в своем БМВ, надеясь, что он скажет «да». Но, к сожалению, он вернулся в замок на озере. К концу нашего разговора последние следы горечи, за которые я цеплялась, растаяли и улетели, как пёрышко на ветру. Я с улыбкой на лице позвонила Джейсону и сказала, что приду смотреть «Суперкубок». В квартире было больше народу, чем обычно, но Джейсон... даже в своем нетрезвом состоянии, увидев меня, бросил все, чтобы убедиться, что у меня есть пиво и место на диване. Я решила, что мне надо почаще исчезать на месяц. Я приготовилась целый вечер пялиться в телевизор, притворяясь, что понимаю, что за херня там происходит, когда обратила внимание на что-то, происходящее возле двери. «Нет, не на что-то. На кого-то». Новый гость Джейсона был высоким, стройным и с ног до головы в черном. Скинув черное пальто, он небрежно повесил его на стул у входа. Под пальто была черная рубашка с закатанными рукавами, открывающими накачанные бицепсы и предплечья. Рубашка была заправлена в идеально сидящие брюки. Проходя через гостиную, он распустил узел стильного узкого черного галстука. Над шеей была линия челюсти, сделавшая бы честь капитану Америка. Высокие скулы и коротко стриженные светло-каштановые волосы, точно как у Марка Макграта. Он выглядел как плохой парень с хорошей работой и великолепным телом, и я совершенно точно была заинтересована. Проглотив слюну, я решила, когда он пойдет обратно или упасть к его ногам, симулируя обморок, или притвориться, что подавилось, чтобы он сделал мне искусственное дыхание. Но в любом случае все это должно было кончиться тем, чтобы он спас мне жизнь, и это связало бы нас с прочной неразрывной нитью. Я уже собиралась кинуться на выполнение своих планов, когда услышала где-то в кухне крик Алина «Кен!» «Интересно», — подумала я, — «чего он зовет пижаму, если тот еще даже не пришел?» Но когда Алин появился с распростертыми руками и обхватил копию Марка Макграта, я поняла, что ошиблась. Кен был тут, и Кен был дико крут. Это как Супермен дурил всех вокруг, притворяясь тихеньким репортером, всего лишь надев костюм и очки. Я не могла понять, как Кену удалось убедить меня, что он совсем не мой тип, всего лишь надев спортивные штаны и пару кроссовок. «Я что, правда такая дура?» Он был умным, красивым и забавным в таком сухом, саркастическом ключе. А я полностью списала его со счетов, как какого-то прилизанного придурка. Внезапно я растерялась, что делать и как себя вести. Кен был моим приятелем, так что я должна была хотя бы сказать, «Как дела?» Но я просто не могла. Я так и сидела, прячась на ровном месте — в ожидании каких-то проявлений кенства. Я видела, как он с ловкостью ниндзя выдрался из объятий Алина. Да, это Кен. Как пошел и взял из холодильника витаминный напиток. Супер, Кен. И как улыбнулся, наконец заметив меня из-за кухонной стойки. Этот сокен сын, словно сошедший со страниц GQ, чёрной рубашке, чёрном галстуке, с шикарной стрижкой, и бирюзовыми глазами улыбался. «Мне». Кажется, я наклонилась вперед и замерла, вздыхая сердечками в глазах, прежде чем опомнилась и поняла, что должна улыбнуться в ответ. На диване не было места для него, поэтому я встала. Я собиралась подойти к нему и сказать привет, но в последний момент струхнула и, свернув направо, вышла покурить на балкон. Я даже пальто свое не захватила. как полная идиотка. Снаружи все было совсем по-другому. Готовясь к вечеринке, Джейсон натянул на балконе несколько рядов белых праздничных гирлянд и установил динамики от своего стерео. Внутри было шумно, ярко, тепло и бардачно, а тут снаружи темно, холодно, тихо и мелодично. Так что я села на мягкий балконный диванчик, закурила и стала изо всех сил наслаждаться моментом, медленно умирая от переохлаждения. Но надолго всего этого не хватило. Услышав первые три ноты очередной песни, я была готова кинуться с этого балкона. Как будто было мало того, что я сидела тут замерзая насмерть, Вселенная решила, что раз уж я тут, будет страшно забавно заставить меня послушать падающую звезду от фантомной конечности. Со времени нашего расставания Мне удавалось полностью избегать этой песни, но она, наконец, меня настигла. Вздохнув, я покорилась судьбе. Слушая эти слова, действительно слушая их, я поняла, что и в самом деле слушаю эту песню как будто в первый раз. Она не вызывала во мне тоски. Вообще-то я начала хихикать, а потом рассмеялась, а потом зажала руками рот, чтобы заткнуться и дослушать до конца. «Падающая звезда» вовсе не была эпической сагой о предопределенной судьбе и истинной любви, как я почему-то думала о ней раньше. Это была песня про расставание, про девушку, которая была достойна большего, чем ее возлюбленной. Он пытался удержать ее, но в конце концов она вырвалась и засияла, став тем, чем всегда должна была быть, и бросив его в пыли.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 «Горей, дорогая, сияй! Только меня, меня ты люби, только не забывай!» Поводок надел я своей звезде и к кровати накрепко привязал. И хотя могла она путы прожечь, ей по сердцу на шее был ремешок, так бы я сказал. «Я знаю, ее нельзя удержать, до нее световые года. Я знаю, ее нельзя удержать, теперь лишь молюсь я всегда».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 закрывает за собой балконную дверь. На нем было пальто, а в руках он держал мою куртку. Даже не знаю, кому я обрадовалась больше — Кену или своей куртке. Вручая мне мою блестящую бордовую лётную куртку, Кен сказал «Довольно ветрено, тебе не кажется?» Закутываясь в куртку, как в одеяло, я хрипло рассмеялась «Ветрено до жопы!» Я подвинулась, освобождая кену место на диванчике но он как всегда отошел в дальний конец балкона всегда на расстоянии а какая у тебя любимая группа спросила я затягиваясь сигаретой словно не рисковала отморозить себе в процессе кончики пальцев соблаем без малейшего промедления ответил кен соблаем да ладно крюкнула я а что не так с соблаем Черт, так он не шутит!» «Нет, нет, ничего», — сдала я назад. «Отличная группа!» «Так в чем дело-то?» Кен поднял бровь и оперся о балконные перила, явно наслаждаясь видом моих корчей. «А мне нравилось смотреть, как он смотрит на мои корчи. Хм, ну, фактически они поют только про то, как чуваки под сорок пьют и курят траву. И еще про детскую проституцию». добил меня Кен. «Ну да», — хихикнула я. «Как я могла об этом забыть? Это же в не том пути. Это практически величайшая песня на свете». «Эй», — сказала я, снова отвлекаясь на его прикид. «Мне нравится, как ты одет. Чего это ты такой нарядный?» Господи, надеюсь, это звучит не так идиотски, как произносится. «Я был на работе. Обычно по воскресеньям я выходной». Но куча идиотов сегодня отпросилась из-за суперкубка, так что мне пришлось пойти на работу. «Вот они, трудности начальства, да?» «Ага. Особенно если все твои работники — чертовы подростки», — ухмыльнулся Кен. «Ничего личного». «Эй!» Рассмеявшись, я швырнула в него диванной подушкой. Прицелилась я кошмарно, но Кен изловчился и поймал ее, прежде чем она улетела через перила. Движение было совершенно естественным. Казалось, он мог бы сделать это во сне. Улыбнувшись, он сделал вид, что собирается стукнуть меня подушкой, а потом осторожно сунул ее мне на колени. Заверещав, я закрыла голову локтями. Смутившись, я опустила руки и поглядела Кену в глаза. Он казался страшно довольным собой. Мы помолчали, и тут зазвучала песня, широко раскрыв объятия. «Господи! Кстати, о сопливых рок-звёздах!» Вскочив, я вышвырнула окурок на парковку под нами. «Пошли!» — сказала я, хватая Кена за лацкан пальто и таща за собой в квартиру. Это было самое большое приближение к прикосновению, которое, кажется, он мог мне позволить. «Я не могу слушать это дерьмо!» Кен охотно последовал за мной. Я сделала себе заметку на память. «Не любит обниматься!» но не возражает, чтобы его таскали, как собаку на поводке. Интересно. Увидев, как мы входим, Джейсон кинулся к нам, как будто что-то случилось. «Кен! Кен!» Он замер перед нами, пыхтя и сопя. «Братан, как твоя фамилия?» Это был довольно странный вопрос. Вот так, ни с того, ни с сего. Но я сама умирала от желания узнать ответ. Время словно замерло, Пьянка затихла вдали, весь шум вокруг нас заглох, а все клеточки моего тела напряглись и прислушались. Я слушала так, словно Кен должен был сообщить нам выигрышный номер лотереи, как будто ему удалось создать рецепт пива без калорий, как будто то, что сейчас слетит с его губ, неважно, как ужасно и непроизносимо это не прозвучало бы, в один прекрасный день станет и моей фамилией. «Истон», — сказал он. «Истон», — подумала я. «Мне нравится». Конец